Глава 37, в которой я готовлюсь к долгожданной встрече, но судьба снова смеется надо мной. На паркет коридора мы с незабудкой рухнули практически одновременно. Синхронно забились в агонии и к появлению викинга дружно затихли. Бармен, проверив пульс, отступил и раздраженно выматерился. А наши тела стали постепенно наливаться чернотой. На этом месте я оторвался от зеркала, и заклубившийся туман тут же спрятал его за непроницаемой завесой. У меня получилось. Захлестнувшая волна эйфории смягчила акклиматизацию с кисляком, и привыкание к вонючему туману прошло практически безболезненно. Вспомнив о непрочитанных уведомлениях, я активировал мигающий на периферии зрение конверт. Перед глазами стали по новой разгораться, красные строки. Навыки. Плюс 32 к алкоголизму, плюс 23 к караторскому искусству. Внимание! Активирован дар душелов. Характеристики. Плюс 3 к знаниям, плюс 11 к силе стикса. Навыки. Плюс 38 к телепатии, плюс 38 к гипнозу. Навыки. Плюс 21 к алкоголизму, плюс 36 к искусству. Внимание. Ликвидированный игрок 54 уровня. Штраф за ликвидацию. Снижение статуса на 1200 единиц кармы. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 46723. Характеристики. Плюс 2 к знаниям. Плюс 9 к картографии. Плюс 11 к наблюдательности. Плюс 9 к удаче. Интеллект плюс 1. Плюс 9 к физической силе. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 8 к фехтованию. Плюс 8 к меткости. Плюс 9 к физической броне. Плюс 10 к выносливости. Плюс 2 к регенерации. Плюс 9 к скрытности. Плюс 19 к скорости. Ловкость плюс 1. Плюс 12 к реакции. Плюс 11 к гибкости. Плюс 9 к интуиции. Плюс 7 к силе стикса. Плюс 9 к броне стикса. Плюс 2 к медитации». Плюс 8 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 15 к ораторскому искусству. Плюс 15 к кулачному бою. Плюс 15 к легкой атлетике. В процессе ликвидации активирован Дар ⁇ Сокрушитель преград ⁇ Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою. Плюс 12 к скорости. Плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 11 к кулачному бою. Плюс 11 к легкой атлетике. Плюс 42 к палачу. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 34 к наблюдательности, плюс 16 к фихтованию, плюс 71 к скрытности, плюс 65 к гибкости, плюс 9 к познанию скрытого. Одерживайте славной победой дальше. Удачной игры. Внимание. Выполнено скрытое задание. Освобождение. Награда за выполнение задания. Опыт – плюс 1500. Характеристики – плюс 50 к знаниям, плюс 50 к рукопашному бою, плюс 30 к физической броне, плюс 50 к регенерации, плюс 30 к скрытности, плюс 50 к медитации. Дух Стикса – плюс 1. Свободных очков распределения характеристик – плюс 1500. Выполняйте задания, это выгодно. Удачной игры! Внимание! Вы умерли! Штраф за смерть! Опыт минус 8170! Очков свободного распределения характеристик минус 1817! Осталось воскрешений 93! В качестве поощрительного бонуса к характеристике ⁇ Удача ⁇ плюс 10! Удачной игры! Внимание! Вам предлагается задание ⁇ выжить в течение следующих 24 часов ⁇ Награда за выполнение задания – плюс 6000 опыта и плюс 2200 очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания – минус 6000 опыта и минус 2200 очков свободного распределения характеристик. Принять задание – да, нет. «Поздравляю с новым уровнем!» Насмешливый голос местного распорядителя – прозвучал сзади, как всегда неожиданно. «А? О чем задумался, спрашиваю?» хмыкнул хранитель. «Да вот думаю, принимать задание или нет». «И что тебя смущает?» «Если после возрождения я появлюсь в том же стабе, у меня наверняка возникнут большие проблемы». «Гарантирую, ты появишься в другом месте». «А где?» «Не наглей». Для принятия решения информации уже достаточно. «Мля!» «Ну ладно, раз гарантируешь, пожалуй, рискну». Я мысленно надавил на «да», принимая задание. «Риск — дело благородное», — хмыкнул хранитель и посерьезнев добавил. «Готов ответить на два любых вопроса. Хорошенько подумай, прежде чем задавать». В преддверии скорого свидания с подружкой... Ведь Виола предсказала возрождение возле любимой женщины, и поскольку предыдущие ее прогнозы полностью оправдались, я ей верил. Необходимо было разобраться в причинах Белкиной злости на меня, чтобы выбрать правильную линию поведения. «Почему Белка на меня злится?» «Плохой вопрос. Но как бы то ни было, раз обещал, отвечаю. Причина банальна, ревность». Она видела тебя в постели с другой женщиной. Когда? Где? И почему я ее не видел? Я разочарован, рихтовщик. Ты задаешь пустяшные, неправильные вопросы. Ну, если на то твоя воля, выбери один из трех и я отвечу. Я стал выбирать и быстро понял, что хранитель абсолютно прав. Сам факт того, что белка видела меня с другой бабой, это конкретное палево. И не имеет значения, где это случилось, когда и почему. Другой вопрос, что мне теперь с этим палевом делать? Но искать ответ на него придется самостоятельно. «Ну же, не тяни время, спрашивай!» — заворчал хранитель. «Не ты один под моей опекой, я не могу бесконечно стоять возле тебя». Слова хранителя про других подопечных оживили в памяти его разговор со слезой недавно подслушанный в кислике, и нужный вопрос слетел с языка сам собой. «Хранитель, а кто такие тенеловы?» «А вот это правильный вопрос!» — потеплел голос насмешника. «Тенеловы — стражи системы, ее неподкупные тюремщики, стерегущие тени обнулившихся игроков. Внешне они похожи на игроков. Если их ранить, пойдет кровь, если убить...» отправятся на перерождение но они не люди а бездушные функции системы в толпе игроков тенелова легко можно вычислить по глазам знаешь как говорится глаза зеркало души поскольку у тенеловов нет души их глаза сгустки белого тумана и для маскировки они в любую погоду всегда носят черные непроницаемые очки и что? мне придется воевать с этими уродами «Очень надеюсь, что до этого не дойдет». «Так вы же сами...» «На сегодня ответов достаточно. Удачи, рихтовщик!» Окончание разговора с хранителем обозначили проступивший сквозь кисляк красные строки длинного воскресного уведомления. Я сосредоточился на пылающих письменах и, стараясь пореже вдыхать вонючие испарения, стал быстро читать. Внимание! Запускается процесс внедрения на Стикс. Возрождение седьмое, нейтральное, без штрафов, на кластере 734-1107, в регионе континента 21 юго-восточный, игрок-рихтовщик, статус отрицательный, минус 1092, уровень 18, опыт 155249 из 196830. Показатели. Интеллект – 68, плюс 4. Атака – 85, плюс 13. Защита – 89, плюс 16. Ловкость – 64, плюс 45%. Дух Стикса – 70, плюс 3. Характеристики. Знания. 3080 очков. Бонус к интеллекту – 30. Картография. 1079 очков. Бонус к интеллекту 10. Наблюдательность 1000 очков. Бонус к интеллекту 10. Удача 1010 очков. Бонус к интеллекту 10. Физическая сила 1039 очков. Бонус к атаке 10. Рукопашный бой 3070 очков. Бонус к атаке 31. Фехтование 1100 очков. Бонус к атаке 11. Меткость. 1081 очко, бонус к атаке 10. Физическая броня 1058 очков, бонус к защите 10. Выносливость 1010 очков, бонус к защите 10. Регенерация 3160 очков, бонус к защите 31. Скрытность 1130 очков, бонус к защите 11. Скорость 918 очков. Бонус к ловкости – 9. Реакция – 913 очков. Бонус к ловкости – 9. Гибкость – 1000 очков. Бонус к ловкости – 10. Интуиция – 1033 очка. Бонус к ловкости – 10. Сила Стикса – 1129 очков. Бонус к духу Стикса – 11. Броня Стикса – 1040 очков. Бонус к духу Стикса – 10. Медитация. 3210 очков. Бонус к духу Стикса 32. Познание скрытого 1100 очков. Бонус к духу Стикса 11. Свободного распределения характеристик 1791 очко. Шкалы. Здоровье 1810 из 1810. Удовольствие 68 из 68. Спорового баланса. 85 из 85. Жажда и сытости. 89 из 89. Бодрости. 64 из 64. Духа Стикса. 70 из 70. Дары Стикса. Душелов. Постоянный бонус. Интеллект плюс 4 к показателю игрока. Дар первой ступени. Описание дара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 948 очков, бонус к атаке плюс 4, ораторское искусство, 533 очка, бонус к интеллекту плюс 2, кулачный бой, 731 очко, бонус к атаке плюс 3, Легкая атлетика, 1300 очков, бонус к ловкости плюс 6, Тяжелая атлетика, 943 очка, бонус к защите плюс 4, торговля, 145 очков, бонус к интеллекту 0. Штопальчик 141 очко, бонус к защите – 0. Телепатия – 493 очка, бонус к Духу Стикса – плюс 2. Левитация – 262 очка, бонус к Духу Стикса – плюс 1. Амфибия – 25 очков, бонус к защите – 0. Гипноз – 527 очков, бонус к интеллекту – плюс 2. Стрелок – 772 очка. Бонус к атаке плюс 3. Ножевой бой. 110 очков. Бонус к ловкости – 0. Хамелеон. 210 очков. Бонус к защите – плюс 1. Палач. 181 очко. Бонус к атаке – 0. Инвентарь. Персональная ячейка для шпоры – 1 штука. Доп ячейки – 2 штуки. Задание на игру. Выжить в течение следующих 24 часов. Осталось воскрешений девяносто три. Удачной игры! Под действием задувшего в спину сквозняка кисляк заклубился и стал быстро рассеиваться. Сквозь белое марево проступили очертания спальни с огромной кроватью под роскошным шелковым балдахином. От вида царского ложа в душу закралось нехорошее предчувствие. Но никак не могла здесь заночевать моя подружка. Мало того, что кваза с его когтищами просто не допустили бы до такой роскоши. У белки в принципе не было достаточно спаранов, чтобы заплатить за ночевку в роскошном люксе. За балдахином началось активное шевеление, и через пару секунд из-за шелковой шторки вынурнуло слегка помятая сосна лицо люсьен. «О, рихтовщик!» Как я радостного тебя видеть! Улыбнулась подружка Свина. Представляешь, ты только что мне снился, и мы с тобой во сне так сладко целовались. Дорогая, с кем ты там разговариваешь такую рань? Послышалось за ее спиной хриплое ворчание хозяина Стаба, и я понял, что снова вляпался по самое небалуй.